Глава четвертая В эту ночь я долго не мог уснуть, прислушиваясь к малейшему шороху или скрипу. То же самое делала и улегшаяся в ногах кошка, поднимая мордочку вверх и поворачивая ушки в разные стороны. Я не помнил момента, когда провалился в сон или в странную явь. Уж слишком реальным казалось все то, что происходило. Низкий потолок тесной комнаты. Восковые куклы лежат на застеленном черной тканью столе. Вместо лиц приклеены овалами обрезанные фотографии. Странная догадка бьет в мозг, и мне не нужно вглядываться в бумажные изображения. Я знаю, кто на них запечатлен. Безмолвный вскрик пытается вырваться из пересохшего горла. «Я хочу кричать, то не могу!» И снова все тот же девичий шепоту уха. «Не делай этого! Просто смотри!» Морщинистая рука поджигает пламенем спички фитиль большой свечи такого же, что искатель цвета заносит над куклами тисак и бьет плашмя, превращая восковые фигуры в изломанное месиво. Перед глазами все расплывается, и я оказываюсь в помещении, заполненном странными, ядкими запахами. Яркий свет нескольких ламп режет глаза. Я не решаюсь перевести взгляд вниз, зная, кто там лежит. На железном столе останки самых дорогих людей. Формальдегид и смерть. Простите, что? Невысокий человек, укутанный в клеенчатый фартук, участливо смотрел на меня. Они погибли мгновенно, не почувствовали боль, если вас это утешит. — Тебе стало легче? — скрижащий голос старухи взрывает виски. — Я пытаюсь втянуть в сжатые ребрами легкий воздух и не могу больно столько реально, что рвет вены на горле. Я громко кричу и просыпаюсь. Зеленые глаза Дашки у моих глаз, подушечки лап на шее. Эта боль от ее когтей возвратила меня в реальность. Спасибо. Губы, покрытые коркой высохшей слюны, едва шевелились. Что со мной? Ответа ждать не от кого. В комнате, кроме меня, только кошка. Я стоял на остановке в ожидании троллейбуса. Прохладный ветер не приносил облегчения пьяному мозгу. Глаза слепались, а асфальт упорно пытался вырваться из-под ног. «Разрешите с вами познакомиться», — приятный женский голос показался странно знакомым. Я поднял взгляд вверх. Высокая, чуть полноватая девушка протягивала мне руку. Мягкая ладошка коснулась пальцев разливая тепло по отравленному алкоголем телу. Очень приятно. И это было не просто словами, а констатацией факта. «Можно я провожу вас до дома?» — спросила она без доли смущения. Неожиданное предложение вызвало у меня улыбку. Все с ног на голову. Это мужчине следует первым знакомиться и предлагать... «Кто такое сказал?» — перебила меня девушка. Что за правила неизвестного этикета? Мы в каком веке живем? Точно, забыл. Короткий хохоток и бессвязное бормотание извинений делали меня похожими на идиота. Я не всегда такой. Какой? Пьяный и... Вот потому и предлагаю вас проводить. Не бойтесь, не обижу. Меня опять перебили, и стало ясно, что терпение не являлось добродетелью рыжеволосой... Красавицы? — Вот на это пока я не мог ответить. Скорее, обыкновенной девушке. Хотя разве обыкновенно решилось бы заговорить с пьяным незнакомцем в столь позднее время? — Андрей. — Что? — Зовут меня так. Вы же хотели со мной познакомиться. — Простите. Даже в темноте я смог различить румянец, окрасивший ее щеки. — Даша. «Как? Опять?» — протянул я. «Почему опять?» — удивилась девушка. «Дарья меня зовут, но можно просто Даша. Мне так больше нравится». «Везет мне на это имя в последнее время», — попытался пояснить я. «Так много девушек вас преследуют?» — уточнила она. «Да нет. Скорее наоборот». Я почесал затылок, пытаясь выстроить мысли в разумное объяснение. Кошку недавно привез из деревни. Так же звать? Вы даже похожи окрасом, ну, цветом волос. Глаза пока не разглядел. Зеленые. Какое счастье, что я не кошка. Девушка улыбнулась, и мне очень нравились ямочки, появившиеся на круглых щечках. Подъехавший троллейбус приветливо распахнул двери. Я протянул Дарьи руку и повторил предложенное ею ранее. разрешить и проводить вас до моего дома». Непонятное ощущение, что мы раньше встречались, и чувства родства с совершенно незнакомым человеком казались невероятно странными. Мне было легко рядом с ней. Я постарался незаметно рассмотреть Дарью. Летняя обувь на невысоком каблуке, тонкая лодыжка, крепкие икры — Длинные ноги, прикрытые выше колен, несколько старомодным платьем, если, конечно, я разбирался в женской моде. Кофта, застегнутая всего на одну пуговицу, обтягивала высокую крепкую грудь, нежная кожа лица и шеи, цепочка, уходящая вглубь ложбинки между двух полушарий. Я поднял взгляд, не желая смущать девушку. Слегка выпирающие ключицы, тонкая жилка. Пульсирующая на длинной шее, круглый подбородок, губы, растянутые в усмешке, покрытый мелким пшеном веснушек нос, и, наконец, взгляд уперся в глаза. Зеленые, яркие, обрамленные густыми ресницами, блестящими озерами, выделяющиеся на бледном лице. И как я мог не рассмотреть их цвета, Дашкины! «Что? Глаза у вас кошачьи?» Она улыбалась. «Я похожа на вашего питомца. Вы уже говорили об этом». «Ну, не совсем. Моя кошка полностью рыжая, а у вас только волосы. И дальше я зову ее. Значит, вы будете дари как дар божий». Громкий смех девушки привлек внимание нескольких пассажиров. Я улыбался. Как же давно на меня не бросали осуждающих взглядов. Идиотское чувство какой-то причастности к чужой тайне и нужности грело душу. Я надеялся, что наша встреча с Дарьей не случайно, а, может быть, просто хотел верить в это. Слава богу, хоть чем-то мы отличаемся. Лучики в уголках век, образовавшиеся при улыбке делали ее трогательно-беззащитной девочкой. Но вот само выражение глаз, то, что скрывалось в их глубине, у вас очень бледная кожа, совсем не загораете, задал я вовсе не тот вопрос, что хотел. Это связано с работой, почти не бывая на солнце. Я никак не мог определить ее возраст, спрашивать напрямую об этом не хотелось, наивность ребенка в сочетании глазами зрелого человека. Работать можно начать и в шестнадцать. Я продолжал расспрашивать в надежде побольше узнать о ней. — А выходные? — У меня их не бывает. Вот это показалось странным. В полном соблазном возрасте и не иметь свободного времени. — Работа ради работы. — Ну что вы? Я вовсе не трудогорик, все дело в деньгах. Пытаюсь скопить на квартиру. — Вы живете с родителями? — Нет, вообще-то я не из Москвы. — Так с кем вы живете? — С другом. Она запнулась и тут же поправилась, сказав то, что понравилось мне намного больше. — С подругой. Троллейбус затормозил на моей остановке, но я решил проводить Дарью до дома. Я так решил, но не она. — Нам выходить. Девушка шагнула к дверям, и я вынужден был идти следом. — лишь коснувшись туфлями асфальта, сообразив, что она знает, где я живу. Я придержал ее за руку. «Твой дом рядом с моим?» Незаметно для себя я перешел на «ты». Даша замялась на долю секунды и ответила. «Нет, ты назвал свой адрес». «Я не говорил», — возразил я, лихорадочно вспоминая весь наш разговор. «Просто не помнишь». Полчаса назад ты был почти овощем, — добавила она совершенно уверенным тоном, — и с этим я спорить не мог. Но теперь мне намного лучше, и будет справедливо, если я провожу тебя. Тарья становилась отрицательно мотнув головой. Нет, мое предложение было первым, и к тому же голова твоя стала светлее, но ноги не тверже. Не хватало еще, чтоб тебя подобрал полицейский патруль. Уже очень темно, и придурков разных хватает. — Как ты доберешься? — продолжал настаивать я. — Может быть, у меня переночуешь? Только не подумай плохого. Предлагаю с чистого сердца у меня две комнаты. — Спасибо, — она махнула рукой вглубь двора. — Я живу всего в квартале отсюда. Я не стал сопротивляться настойчивому желанию девушки, да и не в том состоянии был. Опьянение вернулось с новой силой, делая ноги ватными, а голову непосильно тяжелой. Глаза начинали слепаться. Таша остановилась в нескольких метрах от дома, наотрез отказавшись подняться ко мне на чашечку кофе.